Глава двадцать пятая Сгусток долетел до потустороннего жителя замка и с мягким чмок в него впитался. Пару секунд, которые для Тьеры растянулись в минуты, ничего не происходило. А потом призрак просто исчез. «Ты...» — выдохнул инквизитор. «Что ты сделала?» «Идиотка, это же дух замка!» «Вы просили меня показать, на что я способна». Девушка выпрямилась и спрятала руки за спину. Я ей показала. «Что ты? Чем ты? Какое заклинание применила?» «Формулу перемещения», — нехотя ответила Даниэль. «А что получилось, не знаю. Кастовать в ограничителях довольно сложно». К тому же я испугалась. Инквизитор задумчиво смерил её взглядом. «Определённо перемещение удалось. Осталось выяснить, куда именно ты отправила бедного де... реле. Чувствую, что дух явно не в соседнем помещении и не в коридоре за дверью. Тиера куда-то его забросила. Понятия не имею, всё произошло так неожиданно. Вам не стоило смеяться надо мной». «И пугать!» — произнесла Дани и пожала плечами. «Учту на будущее. Хорошо, пойдём другим путём. Скажи, куда ты собиралась отправить меня?» Вкратчиво поинтересовался Ренарт. «До того, как увидела реле и принялась швыряться силой. Туда, где мы вышли из портала. В тот холл». «Хм». «Неплохо для ущербного мага, к тому же в ограничителе». Даниэль молча вздёрнула выше подбородок. «Да, мышка и не такое может. Попробуй съесть и не подавиться». «Ладно, Тьера, признаю, перегнул». Мужчина развёл руками. «У меня были не самые лучшие день и ночь. Одна бывшая твоя матушка чего стоит». Граф поистине святой человек, раз столько лет её терпит и до сих пор в здравом уме. «Бывшая матушка!» — Даниэль почувствовала, как её горло перехватил спазм. «Как это? Что с ней случилось? Она жива?» «Более чем!» — поморщился мужчина. «А бывшая потому что посетила храм и провела там ритуал отречения от младшей дочери». «Что?» — да не покачнулась. «Мама...» «Твоя матушка не первая и не последняя», — мягко произнёс Ренарт. «Многие родственники спешат разорвать кровные отношения с преступниками. Им жить, а преступнику уже всё равно». «Да, он прав». Даниэля опустила голову, чувствуя, как бесследно улетучивается кураж и желание что-то доказывать. От неё отказались, да не на словах, а с помощью ритуала. Больше у неё нет мамы, сестры, брата, отца. Отец тоже. Нет, граф по-прежнему твой родитель. А это значит, что она осталась дыморитом, И родовой дар с ней, как и Элиан с Альбертиной все еще ее брат с сестрой. — Уф, она не никто и не ничья. Спасибо, папа! Граф почти никогда не обращал на младшую дочь внимания, редко говорил с нею и ни разу не похвалил. Она была уверена, что ему просто безразлично второродная дочь. Но когда от меня все отвернулись, он единственный от меня не отказался. «Тьера, я не собирался тебя убивать или обрекать на муки. Инквизитор устал ждать, когда подопечная придёт в себя. Мне нужно две-три капли крови, чтобы замок запомнил тебя и принял. Иначе тебе придётся сиднем сидеть в комнате и без меня за дверь носа не высовывать. А я, знаешь ли... Не имею времени и желания повсюду тебя сопровождать. Дай мне руку. Даня с тоской посмотрела на алтарь, на стилет в руке мужчины. А, собственно, что она теряет? И шагнула к камню. Давно бы так. Ренарт довольно улыбнулся. Не бойся, порез сразу затянется. Быстрое движение, короткая боль и жжение в ладони. Даниэль поморщилась. Терпимо, но всё равно неприятно. Ладонь быстро наполнилась кровью. Ещё немного, и она просочится сквозь пальцы. «Наклони руку над алтарём и постой пару минут, не двигаясь», — приказал инквизитор. Даня послушно выполнила приказ, отрешённо наблюдая, как красные капли падают на поверхность камня, постепенно образовывая небольшую лужицу. Адитора Тиркуита. пробормотал Ренард, и магическая вязь по бокам камня вспыхнула золотом. Хартокир умидо. Ложится мгновенно впиталась в алтарь, словно её тут и не было. Порез ощутимо дёрнуло, следом по телу девушки пробежал ветерок, и всё пропало. Ну вот и всё. — почти весело произнёс мужчина. — Теперь ты можешь свободно ходить по всему замку без опасения, что он примет тебя за врага и испепелит или замурует в стену. — Где же дух? Ренарт покрутил головой, словно собака, которая пытается найти спрятавшуюся в кроне дерева птицу. — Ладно, подождём. Видимо, он обиделся, что не мудрено. — Реле, триста лет! И за это время никто так с ним не обращался. «Откуда мне было знать?» — насупилась Даниэль. «Вы сами меня спровоцировали, смеялись, называли глупой. Зачем?» «Хотел посмотреть на реакцию», — честно ответил Ренард. «Ну, и тебе надо было стравить часть силы». Ты же из сестры столько вытянула, что сейчас наполнена магией по маковку. Того и гляди, разнервничаешься и расплескаешь. Держать тебя всё время в кандалах я не хочу, тем более что они будут нам обоим мешать. Оставлять за спиной ассорбитора без контролёра, но с полным резервом, весьма недальновидно. А когда я ещё найду другой артефакт? — Да, ещё нужно как-то убедить еру Альбертину снять свою часть. — Она не... — Не захотела, да. — И её можно понять, ведь ты едва не выпила сестру досуха. Даниэль потупилась. Очень нехорошо получилось. И главное, она ничего такого не ожидала, вот и не успела оборвать связь. Впрочем, надо подождать всего-то пару недель — и она сама его снимет», — продолжал инквизитор. «В контролёре трудно магичить. Значит, резерв у Тьеры будет наполняться быстрее, чем расходуется. Да, пара недель, не больше, и она будет рада продать мне вторую часть». «А я?» «А ты потратила сейчас?» Мужчина перешёл на внутреннее зрение и завис на несколько мгновений. «Хм». Я думал, ты израсходуешь больше. Ничего, главное, теперь не расплескается, даже если ты сильно рассердишься. А браслет удержит магию, не позволит ей быстро улетучиться. И тебе ещё не скоро понадобится пополнять резерв. Но и мне хотелось увидеть своими глазами, как ты обходишь защиту контролёра. «И как?» Даниэль вопросительно шевельнула бровями. «Понравилось?» «Впечатлён», — коротко ответил инквизитор. «Кстати, обращайся ко мне, милорд». «А где же Реле?» Ренарт отвернулся от девушки и повысил голос. «Реле!» «Нет никакой необходимости так кричать. У меня абсолютный слух». «Если бы юная Тьера не забросила меня в... Не будем смущать прелестную деву подробностями, я бы вас и на минуту без присмотра не оставил». Даниэль и Инквизитор одновременно обернулись на голос и потрясённо уставились на призрака. Перед ними стоял не дух, не призрак, а человек. Удивлены, Реле неожиданно подмигнул и сделал шаг в сторону. Даниэль заворожённо следила, как ноги бывшего призрака по очереди отрываются от пола и, чуть шаркнув, переставляются на полметра в сторону. «Он ожил?» «Реле? Что происходит?» Похоже, инквизитор пребывал в такой же прострации, как и Даниэль. «Ты... ты... но как?» Полагаю, кто-то с перепугу швырнул в меня не только заклинанием перемещения, но вдогонку приложил и даром жизни. Усмехнулся дух. Тьера-де-Морит? Я ведь не ошибаюсь. Ренарт кивнул. Да, она дочь графа-де-Морит, второродная. Я так и думал. Только про второродную ты заблуждаешься, Алан. Откуда у второродной возьмётся родовой дар? — Она ассорбитор. Сразу после её рождения мать додумалась положить её на руки старшей дочери, но младенец тут же присвоил и магию, и дар, — пояснил инквизитор. — Ты знаешь, как это происходит. Даниэль увидела, что призрак нахмурился. — Поглотитель, надо же! — Чуть больше суток назад, при добром десятке свидетелей, эта Тьера за долю мгновения вытянула у сестры силу, — ответил Ренарт. — Там были сильные маги, но никто и моргнуть не успел, не то чтобы воспрепятствовать. — Жаль. Реле на самом деле выглядел опечаленным. — Дар такой силы! И магии хоть отбавляй! Очень жаль. — Я уж было порадовался, что ты, наконец, нашёл достойную невесту, и скоро у меня появится пра-пра-пра... в общем, долгожданные внуки. — Дед, ты опять за старое! — поморщился инквизитор. — Дались тебе эти внуки? Ты же их даже обнять не можешь. — Благодаря ей... — Релле ткнул рукой в сторону притихшей Даниэль. — Теперь могу. И обнять и на руки взять, и тебе за трещину отвесить, если выведешь. Призрак приблизился к потомку и толкнул его в плечо. Ренарт покачнулся, и, чтобы сохранить равновесие, вынужденно шагнул назад, че все Тьера, я ваш навеки! — восхищенно произнес дух и отвесил галантный поклон. — Разрешите представиться, пра-пра... В общем, я дед этого Ахламона. В далеком, очень далеком прошлом герце крыле Ариан Ресантини, а сейчас дух-хранитель родового замка. Для вас просто Реле. «Дед!» — рыкнул Ренарт. «Не успел ожить и сразу принялся перья пушить. Развею!» всё. «Молчу, молчу!» — призрак взмахнул руками. «К сожалению, мое тело не сохранилось, и по-настоящему меня оживить невозможно. Но по сравнению с сотнями лет бесплотного существования, теперь я ощущаю себя упоительно живым. Могу по своему желанию делать так и так, а еще вот так, Предок Ренарда прошелся влево-вправо, придвинул к себе ближайший стул и сел на него. А потом просто исчез, чтобы через мгновение возникнуть в противоположном углу комнаты. «Восхитительно! У меня остались неизменными все способности бесплотного духа, и к ним добавилась материализация. Ладно, вы тут воркуете, а я...» дед, «Устраивайтесь!» Тут же поправился призрак. «А я наведаюсь в винный погреб. Триста лет пил любимое гарское только в приглядку. Надо попробовать. Вдруг ко мне и вкус вернулся, как вернулись чувства осязания и обаяния». И герцог растаял в воздухе. «Вот это дела!» Потрясённо пробормотал Ренарт. «Тиера, ты совершенно не умеешь держать себя в руках, швырнуть в духа даром жизни. Мне придется вплотную заняться твоим воспитанием, то есть уроками магии». Инквизитор потер ладонью лоб и добавил. «Ну и день сегодня. Идем, я покажу тебе комнату, объясню обязанности и смогу, наконец, попасть к себе». «Обязанности?» «Что я должна буду делать?» — в голове крутился калейдоскоп мыслей. Неужели она не только сумела обойти защиту артефакта и правильно выплести заклинание, но и впервые в жизни смогла применить драгоценный родовой дар? С первой попытки почти оживила древний призрак. С ума сойти! Правда, никого оживлять она не планировала. Всё произошло спонтанно. Но ведь... «Получилось! Интересно, а что она еще сможет сделать, если совместить дар с магией?» Даниэль вспомнила о порезе и бросила взгляд на руку. «Надо же! От него и следа не осталось, зато у основания большого пальца с тыльной стороны руки появился золотой завиток». «Следить за порядком в моих покоях и помогать мне в исследованиях», — вернул ее в реальность голос инквизитора. «Ничего сложного, если ты будешь аккуратно и добросовестно «Что? Но я...» «Не умеешь?» «Знаю. Ничего, научишься. Дело не хитрое — поддерживать в чистоте спальню, гардеробную, кабинет и мою купальню». Когда я в замке, то каждый день менять постельное белье на моей кровати. «Стирать?» Даниэль почувствовала себя уязвленной. Не то чтобы она брезговала, просто странно все это. Трудно поверить, что у инквизитора нет средств на дополнительную служанку. Тем более, что в отличие от нее, Дани, та точно знает, как нужно вытирать пыль и застилать постель. «Нет». «Стирать и гладить тебе не придётся, как и следить за моей одеждой. На это есть прачки и камердинер. Ты будешь поддерживать порядок в моих покоях, помогать в лаборатории». «Что?» «Вот оно. Опыты». «Подать что-то, переставить, подержать», — продолжил инквизитор. «И прибрать, когда я закончу работать». — Служанки бестолковы, боятся магию, шарахаются от любого пульсара и вечно всё путают. — А ты всё-таки сама маг, хоть и неполноценный, и умеешь смотреть внутренним зрением. — Я давно хотел заиметь толкового помощника, да всё не попадались одарённые преступники, — пояснил мужчина. — А преступники помогать вам не хотят? — бесхитростно спросила Тьера, — невольно надавив на больную мозоль. Ренард запыхтел и насупился. Так и есть. Добровольно никто не хочет идти в помощники к инквизитору. Его опасаются, и совершенно справедливо, надо сказать. Выдержать такую силу не каждый может, поэтому он и старается пореже появляться в высшем обществе. После каждого раза целители с ног сбиваются, откачивая сомлевших трепетных ланей. Мужчины тоже его сглиндание слишком мешкой снаспелось. Да и грешки есть за каждым, а его магия чувствует ложь. Вот здесь ты будешь жить. К счастью, они как раз подошли к нужной двери, и он смог сменить тему. Входи. Даниэль переступила порог и огляделась. Комната ей понравилась, вернее, несколько комнат, почти покоя. Из небольшой прихожей вели два выхода. За первым обнаружилась небольшая купальня и чуланчик с уборной. За вторым скрывались спальня и что-то вроде небольшой диванной. Стены обиты тканью. Жёлтый в прихожей, салатовый в диванной и персиковой в спальне. Красивая мебель. Два дивана, кресла, стол, стулья, кровать, шкаф и бюро. Гобелены на стенах шёлковое покрывало на кровати и тяжёлые бархатные шторы на окнах. «В шкафу найдёшь всё, что тебе может понадобиться из одежды», — продолжал объяснять Ренарт. «Раз в седмицу будет приходить прачка, забирать грязное и приносить выстиранное. Но уборкой будешь заниматься сама». «Сегодня отдыхай. Я распоряжусь, через час тебе прямо сюда принесут еду. Завтра покажу замок». «Где мои покои? Как пройти в лабораторию?» Мужчина коротко кивнул и вышел. дани несколько секунд стояла на месте, а потом тихонько подошла к двери и потянула за ручку. Дверь приоткрылась. Она не заперта. Впрочем, отчего, милорду, опасаться? Покинуть замок она не может, если она правильно поняла — У неё разрешение на перемещение только внутри стен. И за ней присматривают дух-хранитель с магией рода Ресантини. Он не позволит ей навредить самой себе или хозяину. Даниэль подошла к шкафу и заглянула в него. Ого! А тюремщик не обманул. Одежды полно. Конечно, не небальные платья. и крой и ткань попроще, подешевле. Но она и на такое не рассчитывала. Думала, что ходить ей в рубищи и обносках. А тут всё новое, чистое, довольно добротное. «Сначала в купальню», — прошептала Даня. «Потом есть». «И интересно, а здесь есть библиотека? Раз есть лаборатория, то и библиотека должна...» «Конечно, есть». «Хочешь, покажу?» К чести Даниэль, когда посреди комнаты материализовался дух замка, она не взвизгнула и не упала в обморок, а только вздрогнула. И быстро взяла себя в руки. «Хочу. Но, милорд, я буду вам очень признательна, если впредь вы будете заходить ко мне через дверь, и только после того, как постучитесь, и получите мое разрешение». — Прости, Тьера, я тебя смутил. — Конечно, ведь вы мужчина. О — -о -о -о! Реле буквально засиял от гордости. — Когда-то я... Да, прошу прощения за вторжение. Отвык, ведь уже двадцать лет мы здесь не видели ни одной терры или Тьеры. Обещаю исправиться. Предок инквизитора приблизился... Взял Даниэль за руку и поднёс её к губам. «Я зайду за тобой через полчаса после обеда». И исчез. Дани задумчиво потёрла кожу, вместе поцелуя и рассмеялась. А жизнь-то налаживается. Релле вернул себе видимость, как только очутился возле алтаря. Провёл рукой по камню, прислушался к отклику родового артефакта. И хмыкнул. «Второродная, говоришь? асорбитор Ну-ну, внучок. Впрочем, тебе простительно, ведь живым недоступно видеть то, что видят духи. Но Алан говорит, девочка второродная, восхитительная тайна. Завтра же ночью отправлюсь в поместье Марит, попробую поискать отгадку». Но подсказывать внуку ничего не стану. Что легко достается, то мало ценится. Сам, Алан, сам. А я понаблюдаю и помогу. Но только девочке.